Глава первая. Это случилось в Белфасте. На дворе стоял конец сентября 1972 года. Пятница пополудни. Немецкий промышленник Томас Шредер сидел за столиком в небольшом баре, пол которого был посыпан опилками. На покрытой блеклыми пятнами стойке бара стояла латунная плевательница, накрытая дешевым обеденным подносом. Жалюзи на окнах были опущены. Тусклая с нитью накала на последнем издыхании, единственная электрическая лампочка без абажура болталась под потолком. Слабый свет отражался в очках Шрёдера. Около него, неуклюже развалившись на привинченной к полудеревянной скамье, сидел его друг, его постоянный компаньон, время от времени выполнявший обязанности секретаря. Великий о них. Напротив них сидели двое мужчин — чьи лица почти полностью были скрыты густыми шевелюрами и нечесанными бородами. То немногое, что можно было рассмотреть на них, казалось по большей части невыразительным и безучастным. Эти двое разговаривали со Шрёдером, голоса их, несмотря на мягкую живость ирландского акцента, были грубыми от ругательств. Руки Кёниха беспокойно лежали на пухлом черном портфеле, который покоился на деревянном столе. Безобразный тик дёргал уголки его рта. Кеник сильно потел, несмотря на то, что в комнате было прохладно. Он потел с того самого момента, когда вместе со своим хозяином встретился с этими двумя членами ИРА, потел и вжимался в себя, стараясь сделаться маленьким, в то время как в действительности был крупным мужчиной. Если сравнить, то самый высокий из двоих, сидящих напротив, был всего-навсего среднего роста. Но никто, глядя, как кёниг потеет и дергается, не мог бы догадаться о его настоящей комплекции и огромной силе. Шрёдер, казалось, нервничал так же, как и его помощник, но старался держаться хладнокровно. Маленький, лысеющий, в свои пятьдесят с хвостиком, он выглядел как типичный, опрятно одетый немец, но только более худощавый и бледный, чем можно было ожидать. Еще 20-30 фунтов веса и сигара во рту могли бы превратить его в популярный портрет преуспевающего немецкого бизнесмена. Но он не курил и не ел сверхмиры. В его планы входило прожить столько лет, сколько ему отпущено. Но лучшие годы были уже позади. Он знал это, а также то, что остаток отведенного ему времени не будет так хорош, как хотелось бы. поэтому надо сделать все, чтобы провести его получше. Это заставляло его быть осторожным с людьми, сидящими перед ним. Они знали его таким, каким он был сейчас, а не таким, каким он был когда-то. Только сам Шрёдер знал об этом. Шрёдер и Вилли Кёних. Ведь если бы эти немцы были действительно такими робкими и напуганными, какими казались, пришли бы они сюда». Этот вопрос ирландские террористы не могли не задать себе, но задавали его недостаточно настойчиво. Было ли это затеяно для того, чтобы спасти жену Шредера? Правда, она была молода и красива, но он был не молод. Мог ли он на самом деле любить ее? Они сильно в этом сомневались, эти ирландцы. Похоже, что она была всего лишь украшением, сахарной глазурью на пироге Шредера. А на самом деле он пришел совсем по другой причине. Есть люди, которым можно угрожать, и такие, которым никогда угрожать нельзя. Где-то в темном углу комнаты старые часы монотонно отчитывали время. За запертой дверью, в освещенном красным фонарем коридоре, другая дверь которого выходила на улицу, разговаривали двое мужчин, чьи приглушенные голоса доносились до бара. «Вы сказали, что хотели поговорить со мной», — сказал Шрёдер. «Ну, поговорили. Вы сказали, что моя жена будет освобождена невредимой, если я приду к вам, не поставив полицию в известность об этой встрече. Я сделал все, что вы просили. Я пришел к вам, мы поговорили». Его слова были точными. Возможно, слишком точными и резкими, благодаря его немецкому акценту. «Мою жену освободили?» В общем, обоих рыландцев были только бороды. Один был темнокожий, как будто проводил много времени на солнце. Другой — бледный. Первый тоньше шрёдера, узкобёдрый и молчаливый. Второй был маленьким, круглым, много и неискренне улыбался, показывая плохие зубы. Худой был прыщавым, с похожими на кислотные ожоги шрамами под глазами. Белые шрамы выделялись на фоне загара. Глядя в глаза Шрёдера так, что его пристальный взгляд, казалось, проникал прямо сквозь толстые линзы очков промышленника, он нарушил молчание. — Конечно, мистер Шрёдер, — сказал он мягко. — Можете быть уверены. Это уже сделано. Ваша дорогая жена свободна. Мы люди — слова, вы же понимаете. В эту самую минуту она возвращается в ваш отель, живая и невредима. Мы только хотели встретиться и поговорить с вами, а не причинять вред вашей милой жёнушке. Мы бы все равно ее отпустили. Ну зачем она нам? Вы же понимаете, что она была всего лишь приманкой в нашей ловушке». Шредер ничего не сказал, но Кёниг выпрямился, его маленькие глазки впились в лица перед ним. «Ловушки? О чем вы говорите?» «Это всего лишь для красного словца», — сказал Толстяк, улыбаясь сквозь гнилые зубы. «А теперь успокойтесь, успокойтесь, мистер Кёниг. Держитесь кладнокровнее. Вот как ваш босс. Если бы мы хотели вас убить, вы бы уже были мертвы. И фройлен тоже». «Фрау», — поправил Кёниг. «Фройлен, значит, девушка. Фрау — жена». «Да», — сказал Толстяк. «Неужто? Эта смазливая немецкая шлюшка действительно замужем за нашим мистером Шрёдером? Ничего себе!» Казалось, что Кёни хотел ответить, но Шредер взглядом остановил его, а затем снова посмотрел на террористов. «Люди слова», — кивнул он, быстро моргая. «Понятно. Люди чести. Очень хорошо». «Если так, то не позволите ли вы мне поговорить с женой?» «Конечно, вы можете поговорить с ней, сэр. Конечно, можете», — сказал Толстяк, ухмыляясь. «Именно потому, что, как вы убедитесь, мы — люди своего слова». «Вот такие мы», — улыбка соскользнула с его лица. «К сожалению, этого нельзя сказать о вас». Господин Шрёдер совершенно честен, резко перебил Кёних, нахмурив белилые брови. Под рекой тек по его красной бычьей шее. Он и сейчас такой, произнес худой, запрокидывая голову и не мигая, глядя на Кёниха. Похоже, вы очень лояльный человек, мистер Кёних. Но, пожалуйста, вспомните, что хотя мы попросили его прийти одного, он притащил с собой вас. То есть тебя стриженного немецкого педика, несмотря на брань, и вот он оставался сухим и ровным. Великий Оник приподнявшись обнаружил, что шеф придерживает его за локоть и сел снова. Под закапал еще быстрее. Господин КОник почти всегда сопровождает меня, произнес Шледер. Я не вожу машину. Без него я не смог бы попасть сюда. К тому же он мой секретарь, а иногда и советник. Он посоветовал мне прийти, так что, по крайней мере, за то, что я здесь, вы должны благодарить его. — Да, — сказал Толстяк, снова улыбаясь. — А за этот портфель тоже можно поблагодарить его. Кстати, а что в нем? Портфель? А! Теперь пришла очередь Шрёдера улыбнуться, однако улыбка получилась нервная. «Ну, понимаете, я подумал, что, может, вы захотите денег. В этом случае... Ого!» — одновременно воскликнули террористы, уставившись на портфель Кёниха. «Так он что, набить деньгами?» — спросил улыбчивый. «Это очень успокаивает, но дело не в деньгах. Видите ли, здесь другое. Эта фабрика, которую вы хотите построить, даст работу двум тысячам парней, то есть...» двум тысячам протестантов. А это, как вы сами понимаете, несправедливо. Много денег в протестантских карманах. Счастье в их черных продажных сердцах. — Мы только хотим, так сказать, восстановить справедливость, — подхватил Худощавый. — За тем, что произошло, стоит война, господин Шредер. Может, вы чего-то не понимаете? — Война, — повторил Шредер. Я кое-что понимаю в войне. Но, тем не менее, я не могу поставлять вам оружие. — Итак, вы упорствуете. раздраженно подвел итог Худощавый. Его шрамы на щеках и носу стали еще белее. — Вместе мы могли бы что-нибудь придумать. В Германии у вас есть доступ к оружию. Вы могли бы что-нибудь уступить нам или закрыть глаза на некоторые пропажи. — Можно мне позвонить жене? спросил Шрёдер. Маленький толстяк вздохнул. «Ну, пожалуйста, звоните!» Он махнул рукой в сторону антикварного таксофона, висевшего на стене около двери. Когда Шрёдер встал и направился по слегка присыпанному опилками полу к таксофону, Кёниг сжал ручку портфеля, но не поднял его. Он остался сидеть, держа портфель на столе перед собой. Четыре маленькие ножки на днище портфеля — указывали точно на террористов. Один из них, улыбчивый, повернулся и наблюдал за Шрёдером из-под полуопущенных век. Взгляд, прищуренный глаз Худощевого, остановился на Кёнихе и прилип к неестественному положению руки немца, когда тот судорожно сжимал ручку портфеля. Шредер опустил монетку в таксофон, набрал номер, подождал и с облегчением вздохнул. наверное его легкие целый час собирали воздух для такого вздоха казалось его безупречно сшитый костюм пошел складочками и морщинками урмгард все в порядке спросил он и сразу же снова вздохнул а генрих хорошо нет с нами все в порядке да до встречи он послал еле заметный почти беззвучный поцелуй в телефонную трубку потом повесил ее и повернулся лицом к комнате. «Вилли, ты слышал?» кёних кивнул. «Люди слова, понял?» — произнес худой террорист со шрамами, не отрывая взгляд от лица Кёнига, который вдруг перестал потеть. «Ну ты, ты, грязная немецкая собака! Ты твой чертов порт...» Его рука полезла под мятую куртку и что-то сжало под ней. Кёниг поставил портфель так, что его дно оказалось на уровне груди Худощавого. «Стоп!» — предупредил он ледяным голосом. Четыре коротенькие черные ножки на днище портфеля добавили весомости его предупреждению. Со щелчком открылись четыре смертоносных отверстия. Их стволы, каждый из которых был по меньшей мере 15 миллиметров в диаметре, исчезали в глубине портфеля. Теперь стало понятно, почему Кёниг так судорожно держался за его ручку. отдача от выстрела была бы чудовищной. — Оружие на стол! — произнес Кёниг. «Немедленно — Немедленно! Тон приказа ни в коей мере не терпел возражения. Худощавый подчинился. Теперь его глаза были широко раскрыты, а шрамы стали мертвенно-белыми. — Теперь ты! — произнес Кёниг, чуть качнув портфель так, что толстяк тоже оказался под прицелом. Последний больше не улыбался, вытаскивая оружие и медленно, осторожно опуская его на стол. «Разумно!» — сказал Шрёдер, бесшумно подходя к ним. По пути он вытащил носовой платок, наклонился, взялся им за край плевательницы и поднял ее. Затем он взял с бара пулпинтовый стакан Гиннеса и вылил в плевательницу. «Вам не пройти мимо ребят в коридоре, вы же знаете!» — резко сказал худощавый. «О, мы пройдем, ответил кёниг. Но будьте уверены, что если у нас ничего не получится, вы здесь не будете радоваться нашей беде. Он положил в карман пистолет Худощавого, а другой швырнул через комнату. Шрёдер нёс плевательницу, держа её в свободной правой руке. Только теперь ирландцы осознали те перемены, которые произошли в немцах. Если раньше они, казалось, нервничали, были робкими, то теперь стали уверенными, невозмутимыми как глыбы. Под Кёниха высох в считанные секунды. Взгляд его маленьких холодных глазок пронизывал насквозь, когда он грубой рукой приглаживал свои короткостриженные волосы. Казалось, он вырос, по крайней мере, на четыре-пять дюймов. — Ведите себя очень тихо, — сказал он, — и, может быть, я оставлю вас в живых. Если вы зашумите или попытаетесь привлечь внимание, тогда... них неопределенно пожал плечами. «Одна ракета из этого портфеля и слона свалит. Две на каждого, и вас мать родная не признает, если она у вас есть». Шредер с улыбкой в глазах за толстыми линзами и широким волчьим оскалом на лице подошел сзади к этим двоим и произнес: «Руки на стол». Затем, когда они повиновались, «А теперь головы на руки и замрите». он помешивал содержимое оплевательницы. «Джентльмены», — продолжил он наконец, — «и да простит меня Бог, который, несомненно, существует, за то, что я вас так называю, ибо это не самый большой мой грех. Вы сделали большую ошибку. Вы думали, я приеду в эту страну и приду сюда к вам в руки, ничего не предприняв для собственной безопасности? Господин Кёниг здесь». это и есть та самая предосторожность или вернее большая часть ее. Его талант заключается в том, что он думает плохие мысли и никогда хорошие. Так он защищает меня уже в течение многих лет, начиная с 1944 года. И ему это удается, потому что он успевает подумать свои плохие мысли раньше чем другие сделают это. С этими словами он вылил содержимое глубокой плевательницы на склоненные головы. Маленький толстяк застонал, но не пошевелился. Худощавый выругался и выпрямился. Кених достал из кармана пистолет террориста. Подойдя к Бородачу, он силой прижал пистолет к верхней губе ирландца прямо под носом. Затем медленно повел руку вверх до тех пор, пока дуло не уткнулась террористу в левую ноздрю. Скамья за ногами ирландца, Мешало тому двигаться, он выставил перед собой трясущиеся руки. «Господин Шредер приказал тебе не двигаться, ирландская вонючка», — напомнил Кёниг. Теперь его акцент стал еще заметнее. На мгновение террорист подумал, что понял прозвучавший в голосе намек. его руки забились, как пойманные в ловушку птицы. Он пожалел, что обзывал немцев. Кёниг, чуть отодвинув пистолет от лица, позволил ирландцу расслабиться. Тот опустил руки и стал садиться, пытаясь изобразить подобие улыбки сквозь месиво помоев и пива, капавших с его лица. Кёниг ожидал, что тот будет храбриться, и приготовился к этому. Он решил убить этого ирландца в назидание другому, и это был подходящий момент. Он снова приставил пистолет к лицу худощавого, и его рука напряглась, как поршень. Ствол прорубался сквозь губы, зубы, язык. Его мушка... Ободрала неба ирландца. Тот давился, дергался, отшатываясь назад, кроваво кашлял, но дуло все еще было у него во рту. Если бы он мог, то закричал бы от боли. Быстрым рывком Кеоних убрал пистолет, разорвав при этом террористу рот, и, тут же, оставив портфель, схватил жертву за куртку и ударил пистолетом. Еще, еще и еще. Движения были быстрыми и смертоносными. Они со свистом рассекали воздух, и можно было слышать только характерные звуки ударов. Последний удар, выбивший Адамова яблоко, прикончил ирландца. Тот рухнул на скамью с разорванным носом и выбитым правым глазом, повисшим на жилке. Толстяк все это видел. Он не осмеливался даже на дюйм приподнять голову от стола. В полуобморочном состоянии он плюхнулся обратно в помой. Все это произошло так быстро, что кроме звуков ударов ничто не нарушило тишины. Однако какой-то шум все же долетел до ожидавших в коридоре людей. Но они не поняли его причину. Оттуда раздались подавленные смешки. Затем приглушенное бормотание возобновилось. Кенех вышел из-за стола, наклонился и разорвал куртку на убитом. Оторвав кусок рубашки, он повернулся к толстяку и, прежде чем привести его в чувство, грубо обтер тому голову и лицо. Когда мужчина открыл глаза, то чуть снова не потерял сознание. Шрёдер схватил его за бороду и сунул ему под нос его же собственный пистолет. — Ты пойдешь с нами, — сказал ему промышленник. — Кстати, можешь называть меня полковником. Господин Кионих был самым молодым фельдфебелем в моих довольно специализированных войсках. Ты только что видел, Почему он, такой молодой, сумел так продвинуться по службе? И если ты по дурости попытаешься поднять тревогу, то он убьет тебя. Он или я. Уверен, ты все понял, так? Толстяк явнул и чуть было не улыбнулся, но в последний момент передумал. Вместо этого его губы задрожали, как желе. — Возьми себя в руки, — сказал Шрёдер, — и веди себя естественно. Но, пожалуйста, не улыбайся. Твои зубы просто оскорбляют меня. Если ты еще раз улыбнешься, я прикажу господину Кёниху их удалить». «Ты понял?» — прошипел Кёних, приближая к нему квадратное лицо и обнажая идеальные собственные зубы. «Да, да, да, конечно!» — съежился боевик Иреа. Кёних кивнул. Казалось, он снова вжимался в себя, делаясь меньше. Эти усилия вызвали у него капельки пота на лбу. Его лицо опять двигалось, привлекающий внимание тик, дергал уголок рта. Шредер тоже изменился и через несколько мгновений выглядел усталым. Его руки безвольно висели, пока он, шаркающей походкой, шел к двери. Кеник шел вплотную за ирландцем. Шредер повернул ключ и шагнул в коридор. Его помощник и ирландец следовали за ним. Кёниг вытащил ключ и запер за собой дверь. Ключ он отдал ирландцу, который автоматически положил его себе в карман. Если бы кто-то заглянул в помещение до того, как эти двое немцев убрались прочь, тогда бы он, Кевин Коннери, стал трупом. И он знал это. Люди в коридоре отдали честь, когда эта троица проходила мимо них и выходила на улицу. Уже был вечер, есеннее солнце опускалось за холмы, окрашивая пустынные улицы в сочный винный цвет. Какой-то человек, маленький как обезьяна, сидел за рулем припаркованного неподалеку большого Мерседеса. Он играл какими-то рычажками, заставляя окна открываться и закрываться. — Прикажу ему выйти, — сказал Шрёдер, когда они подошли к задней дверце автомобиля. — Ты сядешь здесь, со мной. Конори дернул головой, приказывая человеку-обезьяне выйти из машины. Когда человечек открыл дверцу, Шредер втолкнул Конори на заднее сиденье и сам залез внутрь. Он вытащил пистолет реланца. Кёниг подождал, пока шофер наполовину вылезет из машины, затем схватил его, вытащил наружу, раскрутил и швырнул в тех двоих из коридора, которые теперь стояли в проходе открытой двери. Любопытство на лицах этих людей переросло в изумление. Человек обезьяна с размаху врезался в них, и все трое упали в темноту прохода. Взвизнув шинами, Мерседес повернул за угол, набирая скорость на опустевшей улице. Кенех, занявший место водителя, крутанул руль, и автомобиль свернул на другую улицу. Теперь они были далеко. Итак, обратился полковник к Ирландцу, видишь, нам удалось. А теперь ты любезно покажешь нам дорогу к нашему отелю. и добавил. — Слушай, ирландец, а как тебя зовут? — Коннери, сэр. Э, — Полковник, — ответил тот. — Да. — полковник улыбнулся тонкой улыбкой. — Как Шона на Коннери? И кем ты себя мнишь? Агентом 007? — Извините, сэр. Ирландец судорожно сглотнул, чувствуя, как ему под сердце упирается его же собственный пистолет. Он знал его разрушительную силу. — Агентом 007? — повторил полковник. — Мистером Джеймсом Бондом? — Нет, сэр, я всего лишь делаю то, что мне прикажут. Но это, наверное, кровавая работа, а, Джеймс? — Кевин, сэр, простите, полковник, а на самом деле... — На самом деле, Кевин, ты тупой ирландский придурок, потому что сказал мне свое имя. А что, если я сообщу его полиции? — Они уже знают его, сэр, и в любом случае я бы радовался и тому, чтобы просто выйти из этой машины живым. — Разумно. Но ты там что-то говорил. — Я? А, да, на самом деле я всего лишь что-то вроде мальчика на побегушках. Из нас двоих Майкл крутой, то есть, был. — Но у меня, как видишь, свои крутые. — Да, конечно, сэр, полковник, но я всего лишь... Дело только то, что мне приказывали. Заткни свою жирную ирландскую пасть, и радуйся, что жив Кевин Конори, произнес полковник. Все добродушие мгновенно улетучилось из его голоса. Его лицо стало сердитым, побледнело и выглядело ужасным. Конори не мог больше сдерживать дрожь. Я, начал он, я. Ирландец сглотнул воздуха, его глаза широко раскрылись. «Я разрешу тебе жить», — сказал полковник. «Хотя, надо сказать, я не такой человек слова, человек чести, как ты». Его голос был полом презрения. «Значит, ты связной, так? Отлично. Ты останешься жить, чтобы доставить мое послание. Можешь сказать своим хозяевам, что они победили. Я не буду здесь строить фабрику. Это их устроит». — Конечно, сэр, будьте уверены, полковник. — Но скажи, что это не из-за их угроз, нет. Не потому, что они могут как-то надавить на меня. — Видишь ли, Кевин Конери, я нанимал рабочих. Я и сейчас время от времени нанимаю рабочих. Людей, кто знает, что такое терроризм, не понаслышке. Так вот, вы победили по одной единственной причине — Я не хотел бы нанимать людей, кто дышит одним воздухом с вами, кто вырос на той же почве и в ваших краях. Неважно, какие у них религиозные или политические убеждения, я не дал бы им работу. Я не дал бы им работу ни на один день. — Сэр! — судорожно вздохнул Конори, когда пистолет еще сильнее воткнулся в его покрытые жиром ребра. — Полковник, я... «Передай своим хозяевам все, что я тебе сказал», — резко оборвал его Шрёдер. «Сегодня же вечером я уеду из Ирландии. Любой из вас, кто последует за мной или попытается отомстить мне за пределами Ирландии, не вернется обратно на свой возлюбленный изумрудный остров. Кстати, не забудь передать им это». Сейчас они медленно ехали по тихой улочке в безопасной части города. Он остановил машину около бакалейной лавки, вышел, открыл заднюю дверцу и за волосы вытащил Коннери. Ирландец завизжал, как поросенок, а несколько прохожих, на мгновение остановившихся посмотреть, что происходит, поспешно продолжили свой путь. Он схватил толстяка обеими руками и закружил его, как прежде человека обезьяну. Наконец он поднял Ирландца и тут же отпустил. Тот полетел, как камень из пращи. и завопил, пробив головой витрину лавки. Затем грузный немец сел обратно в Мерседес и поехал прочь до того, как толпа успела собраться и слиться в едином голосе протеста. Они остановились в отеле «Европа» и жили там всю неделю, пока обсуждались условия постройки фабрики. Переговоры, которые теперь стали частью истории, заканчивались. Урмгард куда-то вышла, и отсутствовала целых три часа, когда раздался телефонный звонок с угрозами ее жизни и требованиями. Ее жизнь не значила для него так уж много, но есть люди, которым угрожать нельзя. Полковник выдвинул свои требования, и они были приняты. Он срочно позвонил в Гамбург, затем вместе с Хёнихом отправился на встречу с людьми, захватившими его жену. В их отсутствие Герда, няня, присматривала за маленьким Генрихом. Ей было приказано безвыходно оставаться с мальчиком в отеле все время, пока хозяин будет отсутствовать. Затем состоялась условленная встреча на какой-то дороге, как раз неподалеку от католического сектора. Бородатые люди, подсевшие в Мерседес и доставшие пистолеты. Мучительный маршрут, который запутал бы любого, кто не был уроженцем Белфаста. И, наконец, место назначения — пивнушка в районе старого парка. Но теперь все позади. С этим покончено. Хотя, когда Кёниг повернул большой автомобиль на Грейт Виктория Стрит, поковник выпрямился на заднем сиденье. Нет, не покончено. Как террористы недооценили его, так и он недооценил их. Они не все были одной породы. Полицейские заграждения отрезали дорогу в отель, блокируя его со всех сторон. Повсюду стояли военные с автоматами в руках. Здесь же, на улице, военная полиция обыскивала людей. Их красные головные уборы кровавыми пятнами мелькали сквозь мелкий моросящий дождик, падавший с неба, которое вдруг сразу стало угрюмым. Кёниг опустил стекло и предъявил Констеблю у Барьера свое удостоверение личности. — Что происходит? Что это? Что здесь случилось? — наклонившись вперед, спросил Шредер. Двое мужчин были схвачены при выходе из отеля. У них было оружие, и они отстреливались. Один убит, а другой умирает. Сейчас его допрашивают. «Вы знаете, кто я?» — спросил Шрёдер. «Да, сэр, я знаю. Мне надо пройти и забрать оттуда женой и ребёнка. Они в опасности. Это именно за ними приходили. За моими женой и ребенком. Констебль был в нерешительности, — Шредер протянул руку и подал ему пачку банкнот. Знаете, сэр, колебался констебль, я не могу принять. Тогда отдай деньги тому, кто не такой дурак. Выдалкил он их прямо в лицо констеблю. Только дай нам проехать. Полицейский осмотрелся вокруг и видя, что никто за ним не наблюдает, отошел с дороги, отодвинул барьер и велел им проезжать. них подвел «Мерседес» к входу в отель, и полковник выскочил наружу. На ступеньках перед входом, спиной к открытой двери, стоял военный полицейский. Внутри здания был виден еще один красноголовый. Его прищуренные глаза, внимательно, ничего не пропуская, разглядывали многолёдный холл. В двадцати ярдах от входа, мигая синими огнями, ждала машина скорой помощи. Толпа военных разделилась, уступая дорогу носилкам, которые несли к задней дверце. Мостовая была красной от крови. Чуть дальше по дороге лежало скрученное человеческое тело, накрытое одеялом. Из-под одеяла торчала нога без ботинка. И тоже была кровь. Много крови. Шрёдер и Кёних взбежали по ступенькам отеля. Но дальше путем преградил полицейский. Это был молодой Капрал. На вид ему было лет двадцать. Извините, сэр, произнес он резким, но спокойным голосом. В отеле, возможно, бомба. Ведется проверка. Вы не можете войти туда. Бомба! Голос Рёдера взлетел вверх. Бомба! Там мой ребенок. Он ничего не упомянул о своей жене. Не волнуйтесь, сэр, сказал капрал. Уже идет эвакуация и... Вы не понимаете. сказал Кёних, выступая вперед. Этот джентльмен, господин Томас Шредер, Эта бомба, если она вообще существует, предназначена для него и для его семьи, а его жена будет оставаться там до тех пор, пока он не придёт за ней. Вы должны...» «Стоять!» — оборвал его капрал. «И не пытайся давить на меня, дружище! Я всего лишь делаю свою работу! Подождите секунду!» Он оглядел улицу. «Сержант!» — хрикнул он. «Эй!» «Ты не мог бы уделить нам несколько минут?» Джип со знаками военной полиции и беззвучно крутящейся синей мигалкой стоял у края тротуара. Опершись на открытую дверцу, сержант полиции что-то быстро говорил в трубку радиотелефона. Услышав, что его зовут, он оглянулся и, заметив капралой двоих людей около него, кивнул, закончил свой рассказ и поспешил к ним. «Что случилось?» — спросил он, поднимаясь по лестнице. «Сержант, это Тома Шрёдер», — сказал Капрал. «Он думает, что это все из-за него. Там его семья». «Ну, ничем не могу помочь, старик», — ответил сержант. Похоже, он нервничал. Его палец лежал на спусковом крючке автомата. Он повернулся к Шрёдеру. «Понимаете, сэр?» «Я пойму, когда тебя разжалуют в рядовые, если ты не дашь мне пройти», — зарычал Шрёдер. «Мой ребенок! Он схватил сержанта за куртку. «Сержант!» — сказал Капрал, в упор глядя на начальника. «Это тот самый Тома Шредер. Слушай, его жена не двинется с места, пока он лично не придет за ней. Может, мне сходить с ним?» Сержант закусил губу. Он посмотрел на Шредера, затем на Кёниха и перевел взгляд на Капрала. У него на лбу под фуражкой выступил пот. «Ладно, пусть забирает своих, но только живо!» — Мне оторвут голову, если что-нибудь случится. Ну, давайте быстро, а я пока поставлю сюда другого. Он засунул пальцы в рот и свистнул. Из джипа вылезла и заспешила к ним женщина-полицейский. — Спасибо! — выдохнул Шрёдер. — Спасибо! — он повернулся к Йониху. — Вилли, ты подожди здесь. Мы пошлем за багажом позже. Это не так важно. Он вбежал в двери, Капрал следовал за ним по пятам. — Капрал! — бросил он на ходу. — Как тебя зовут? — Гаррисон, сэр. — Гаррисон. — Имя солдата. Он тяжело дышал, но не от сложного подъема. Гаррисон догадывался, что этот разговор его спутник затеял, чтобы скрыть свой страх. Страх за жену и ребёнка, но не за себя. — А как твое имя? — Ричард, сэр. — Львиное сердце, да? — Ну, Ричард Гаррисон, ты молодец. «И ты мне нравишься за это!» Он нетерпеливо нажал на кнопку вызова лифта и не отпускал ее, пока двери лифта с шипением открывались и из клетки выходили перепуганные люди. «Я прослежу, чтобы твой начальник узнал о той помощи, которую ты оказал мне». «Спасибо, сэр, но лучше не надо. Он обвинит меня в том, что я подверг свою и чужие жизни опасности. Это то, о чем беспокоился сержант. Понимаете?» Глаза Шрёдера расширились за линзами очков. «Неужели они вправду думают, что здесь бомба?» «Сейчас обыскиваются верхние и нижние этажи, сэр. Затем будут обследованы средние этажи». «Средние? Мой ребенок находится на пятом этаже!» На пятом они выскочили из лифта в коридор, полный людей. Дюжина из них немедленно втиснулась в лифт, и двери его заскользили, закрываясь. «Мои комнаты с 504 по 508», — говорил Шрёдер, расталкивая людей. «Моя жена в 506 номере. Там она с Геанрихом ждет меня». Впереди них коридор почти освободился от людей, оставались только несколько человек. Они в недоумении оглядывались по сторонам и пытались выяснить, что случилось. Когда Шредер и Капрал добрались до 506, дверь номера резко распахнулась. Два молодых человека, обоим не больше восемнадцати, выбежали из номера и столкнулись с полковником. Удар отбросил немца к стене, но они уже узнали его. «Кто?» — выдохнул Шрёдер, ударяясь о стену коридора. Один из юнцов выхватил пистолет. Автомат в руках Капрала издал резкое клинк, когда Гаррисон снял его с предохранителя. И в следующее мгновение это оружие, казалось, зажило своей смертоносной жизнью. Оно выдало стаката смерти, которая отбросила юнцов от двери 506 и заставила их кружиться вдоль белой стены. Там, где они касались ее, стена становилась красной. Затем они упали, неуклюже раскинувшись в коридоре и умирая под эхо автоматных выстрелов. Встав на одно колено, Гаррисон поливал их свинцом. Пули, отскакивавшие рикошетом от стен, оставляли щербинки на потолке. Опустевший, как по волшебству, коридор, был практически безлюден. Только две престарелые леди, спотыкаясь и держась друг за дружку, пробирались вдоль окровавленной стены. Как только Гаррисон и Шрёдер попали в 506-й, и глазам открылась следующая картина. Одетый в спортивный костюм ребенок, только недавно начавший ходить, плача и протягивая ручки, ковылял, как механическая игрушка по комнате. На кровати лежала молодая красивая женщина с кляпом во рту. она была связана. Её широко открытые глаза молили о пощаде. Пожилая женщина лежала, вытянувшись на полу, преграждая путь малышу. Узел ее темных волос был красным от крови, как и ковер, где она лежала. На тумбочке находился завернутый в коричневую бумагу сверток в форме шестидюймового кубика. Над ним смертоносной спиралью вился едкий дымок. Верхний край бумаги чернел и сморщивался. Появился крошечный язычок пламени, пробивавшийся сквозь свернувшуюся бумагу. Бомба! пронзительно закричал капрал. Он сгреб женщину с кровати, как тряпичную куклу, и сунул ее в руки Шрёдеру, выталкивая промышленника обратно в коридор. Затем, переступив мертвую женщину, Гаррисон подхватил плачущего ребенка. Мой ребенок! Мой сын! Оставив жену в коридоре, Шрёдер опять появился в дверях. Он шагнул в комнату. «Назад!» — заорал Гаррисон. «Ради бога, назад!» Он перебросил ребенка через комнату в руки отца, метнулся к двери, но споткнулся о распростёртое тело няни. Пролетев головой вперед между бомбой и дверным проемом, он растянулся на полу, отчаянно желая как можно быстрее оказаться в коридоре. Его взгляд был прикован к горящему свертку. Это был его конец, и он знал это. Гаррисон знал, каким-то образом почувствовал, что бомба собирается взорваться. И именно в этот момент она взорвалась.